Глава двадцать четвертая. Какой город? Нет, какой город? А женщины? Фразы братьев одручающие и единообразны. Париж образца 1930-х хорош. Атмосфера культурной столицы Европы и не ушла еще в прошлое под натиском глобализации. Очень атмосферный город, узнаваемый. Человеков на улицах нет. Верчу головой по сторонам. Странно даже.、И、арабов хотя, а нет. Обычная еврейка. Их здесь пруд пруди. Бомжей нет, хм, будто и не хватает чего-то. Слишком красиво, слишком Париж. Точно, кажется, что это не настоящий город, а декорация к дорогому голливудскому фильму. Какая красотка! Ревлетает тычок в бок от Зака. Нет, ты глянь. Послушно смотрю и отворачиваюсь, пожав плечами. Чего у парижанок не отнять, так это у меня подать себя. Кажется иногда, что выпустив парижанку на свалку голышом... Как через полчаса у нее будет вполне модный наряд из куска мешковины, вороньих перьев и осколков стекла. Важное умение, кто бы спорил. Одно из самых важных для женщины – выглядеть шикарно с минимальными усилиями. А в остальном я умею глядеть сквозь весь этот макияж и под слоем краски и украшений видеть человека. Так себе, если честно. Поставить раздетых и умытых американок с парижанками рядом, так американки фору дадут. Не говоря уже о скандинавках или славянках, немки немножко отдельно. Фигура у них обычно хорошая, а вот лица чаще угловатые, будто топором вытесаны. Привыкнуть нужно, да и то на любителя. Если отбросить в сторону расовые и национальные особенности, вроде крупных носов и часто встречающихся скошенных подбородков у парижан, то нужно помнить, что это ведь горожане и потомки горожан далеко не в первом поколении. Околения, жившие и зачастую до сих пор живущие при недостатке солнечного света и витаминов, с низкой физической нагрузкой и скверным питанием. Признаки перенесенного в детстве рахита видны порой невооруженным глазом. Ноги коротковатые и не слишком тастроенные, рыхлые телиса. Есть и другие признаки генетического нездоровья и нездорового детства. Глянь, глянь. На невоспитанных хянки парижане реагируют сдержанно, даром, что едем в трамвае. Сдержанно, ага. Сами ведут себя ничуть не лучше, только что жестикуляция другая, да мимика и глазами и так. Дескать, он так старается не замечать невоспитанных янки, так старается. Всему трамваю становится ясно, что вот едет человек воспитанный, настоящий парижанин, а вон невоспитанные янки. А если посмотреть, так вон сколько таких же невоспитанных. Пальцами тычут, ржут заливисто и вообще. Но、ну, они суки, правильно пальцами тычут и правильно ржут. Они свои им можно, а мы даже если подстраиваться начнем, то в лучшем случае будем невоспитанными янки, которые стараются стать воспитанными. Да им собственно и не важно, янки мы да чайне или русские, все невоспитанные, все не совсем люди. У триумфальной арки сошли, успели. Довольно сказал Дуванчик, глядя вокруг сияющими глазами. Тур до Франции еще не начался. На открытие велопробега мы прибыли по его настоянию. Бог весть почему, но Зак фанатеет от велогонок, знает чемпионов по именам и в лицо. Даже переодеться с поезда не дал, только вещи в Риц закинули. Примечание. Риц. Известная гостиница в Париже, ставшая родоначальником целой сети гостиниц. Около сотни велосипедистов, одетых вполне повседневно, собрались на площади и ждали начала старта. Пиджаки и костюмы, ладно. Мода сейчас такая, что спортом занимается в специально для этого пошитых костюмах тройков, но галстуки, белые рубахи или может для открытия приноредились, переоденутся потом, а сейчас фотографы, кинооператоры, да похоже на то. Спортсмены переговариваются и выглядят очень оживленными. Видно, что в большинстве своем они знакомы друг с другом, но сказать, что все друзья, царит нормальная привычная соревновательная атмосфера с ожиданием мелких и крупных Если повезет или не повезет, тут уж как повернуть подлянок от соперника. Кто-то обнимается. «Дерутся», — сказал нервно Лесли. «Это? Так за грудки похватают, да на этом все и закончится». «То нам знатока», — ответил Зак. «А нет, надо же, в самом деле подрались». «Что это они так странно ногами дергают?» — озадачился Джокер, щурясь близорука. «Не то французский бокс?» «Приглядываюсь». «Похоже», — говорю не очень уверенно. В парочке боевиков французский бокс выглядел очень эффектно и эффективно. Здесь же какое-то нелепое дрыгание ногами. Понятно, что не мастера, но школы не чувствуются вообще. Точнее, школа есть, но очень уж убогая. Наконец, один из дрочунов развернулся задом и ловко легнул противника в живот. Не вертушка, а скорее так мог бы легнуть осел. Даже руками в землю уперся. Для чего? Для пущей имитации действий животного? Для устойчивости? На этом драка и закончилась. Пострадавшего отвели в сторону и посадили на асфальт. «Хрень какая-то!» — озвучил Зак наше общее мнение. «Янки!» — на плохом английском сказал стоящий крупный, плотный и чернявый гал. «Не понимаете благородного искусства невооруженной борьбы, а туда же? Это вам не английский бокс с его ограниченными возможностями, а воинское искусство!» Спорить с шовинистом не стали, только фыркнули дружно. Примечание. «Шовинизм». Идеология, суть которой заключается в проповеди национального превосходства с целью обоснования права на дискриминацию и угнетение других народов. Шовинизм способствует возникновению и распространению неприязней и даже ненависти к чужакам, иноземцам, ненаверцам. По принципу «не такой чужой чужак враг». Русская трактовка слова резко негативная, «крайний националист, уропатриот». Французская же скорее одобрительная, «они не видят в крайнем национализме». французском и только французском, ничего дурного. Для француза шовинист, патриот, готовый отстаивать национальные интересы любыми или почти любыми методами. Ну да, может у английского бокса и ограниченные возможности, но что-то бокс французский не радует ни толпами зрителей, ни яркими боями, да и схватки пользователей бокса английского с адептами французского заканчиваются удручающе однообразно и не в пользу галлов. Говорят, изначальный соват, рассчитанный на короткие уличные схватки, был вполне эффективен. Но соревнование по прикладному рукопашному бою, где добрая половина ударов идет в пах, колени, горло и глаза, провести проблематично. Из хорошего, пусть и не очень эффектного прикладного рукопашного боя сделали убогое, не пойми что, поделился Негромко Джокер. С полчаса стояли в толпе, пока прибывали все новые участники гонки. Организаторы и судьи по очереди произносили короткие, но очень зажигательные речи, и вот гонка наконец началась. Огоньку не найдется? Ракуренным боском поинтересовался немолодой спортсмен, остановившийся неподалеку. Мою, возьмите мою, ввинтился в толпу одуванчик, вытаскивая зажигалку. Себе оставьте. Благодарю, месье, кивнул велосипедист и уехал попыхивая папироской. Сюр, но для местных привычно. Видели, видели. Возбужденно подпрыгивал Зак. Сам Шарль? Ясно. Успокаивающе сказал Лесли. Спортсмен знаменитый. Нет. То есть да, но нет. В смысле раньше был? Он в четырех Олимпиадах участвовал. Побеждал хоть? Невольно возникает интерес к человеку с таким спортивным долголетием. Или хоть призовые места брал? Нет. Но какая разница? Участвовал ведь. На такое только плечами пожать могу. Обеспеченный человек без особого труда попадет ныне в олимпийскую сборную своей страны, если ему нужно именно в сборную вообще. Продонсировал команду гребцов и вот-то уже рулевой и участника Олимпиады. В двадцать первом веке хватало авантюристов, попадавших в сборные при минимальных навыках, а уж в первой половине двадцатого и подавно. Он еще журналист, добил нас Зак. Зак, говорю преувеличенно ласково, но так ты тоже журналист. Помнишь, и даже писатель твои статьи в шести газетах напечатали, и рассказы в журналы охотно берут крупные. И спортом ты занимаешься, тон подхватил Лесли. Вот же, после короткой паузы сказал Зак и перестал обращать внимание на действительность, незречными глазами досмотрев проезд велосипедистов и дослушав еще одну порцию патриотических речей, он позволил затолкать себя в такси. Действительно, сказал Зак странным тоном, когда мы довели его до номера. Пора бы уже избавиться от привычки видеть умирающих в обычных общем-то людях. Сама мужить надо. В Париже мы на три дня, поэтому программа насыщенная. Повторяю для Ларри: местные знаковые кабаки, клубы и бордели, Лувр и что там еще? Блонский лес, оживился Ларри, крутящий головой по сторонам. О нем часто в книгах разных упоминается. Так хоть посмотреть. Ризонна и тут же поворачиваясь к Швейцару. Такси милейший. Милейший, колоритнейшего вида дядька с медалями ветерана Первой мировой наформенной тужурки и с седыми бакенбардами, переходящими в длиннющие усы, кланяется слегка. В поклоне как-то сочетаются чувства самоуважения и преклонения перед важными гостями отеля.、А、артист? С другой стороны, отель не из последних. Место швейцара при нем, ого, какое прибыльное. С экскурсией месье или просто поездка на такси? Поинтересовался швейцар, не спеша выполнять поручение. Гм, давай с экскурсии, отвечаю с ноткой сомнения. Вы не пожалеете, месье. Швейцар затеяливо замахал руками, и через минуту к входу подъехал внушительных габаритов автомобиль, марку которого я не смог опознать. Мелкая серийка, наверное, но достаточно интересная. Таксист из бывших русских офицеров, дополнил швейцар. Человек образованный и воспитанный. воевали против быдловых хамов за право самим стать быдловыми хамами, но уже в чужой стране. Оригинально. К белой эмиграции отношусь с большим предубеждением. Сталкивался уже. Говорят, парижские белые эмигранты не столь радикальные, как берлинские, но разница, по-моему, не так уж велика. Одни радикальные и готовы кинуть Россию под сапоги интервентов, лишь бы вернуть быдлые времена. Примечание. Интервенты, захватчики. пусть частично, пусть в роли прислужников, пусть для этого придется перестрелять и перевешать половину мужского населения, зато как сладко снова получить право бить хамов по морде и возобновить циркуляр о кухаркиных детях. Примечание. Циркуляр о кухаркиных детях под таким названием известен указ Александра Третьего, запрещавший принимать в учебные заведения, в том числе гимназии и про гимназии, детей из нижних сословий, от прысков кучеров, лакеев, домашней прислуги и так далее. В более широком смысле снова возродить хастовость, сословность страны. Другие больше надеются на некие здоровые силы в обществе, которые вот-вот воспрянут, скинут хамскую власть и призовут их править. Вот не справятся в России без людей, не способных без поддержки сословного государства занять положение выше таксистов. Впрочем, кем бы там ни был бывший, дело свое он знал туго, поездка оказалась познавательной и небезынтересной. хотя рекламные вставки о лучшем борделе или лучшем ресторане французской столицы позабавили. Как и визитные карточки самого таксиста, вкупе с подписанными громкой грузинской фамилией буклетиками рекламируемых заведений. Белая кость, голубая кровь. Открывая дверь машины, Ларри прищурился куда-то вдаль и тут же ввинтился в толпу с криком. «Дженни! Дженни Фарли!» «Поганец!» Только и успел сказать Лесли, устремляясь вслед за ним. По опыту мы уже знаем, что Ларри легко может сорваться, а вот вернуться назад с этим могут быть проблемы. Географический критианизм в сочетании с рассеянностью, то еще. Через несколько минут они вернулись втроем. Джинни оказалась очень милой, тоненькой спортивной девушкой, немного напоминающей Одри Хепберн, только что бедра пошире, да глаза и волосы светлые. Слушайте, забавно растягивая слова и округляя глаза, сказала она через несколько минут общения. А хотите на настоящую дуэль посмотреть? Переглянувшись, киваем дружно. Еще бы, такое зрелище. Не столько даже эффектность мероприятия, скорее знаковость. Присутствовать на настоящей дуэли доведется не каждому, даром что неприятности с полицией могут последовать. Двадцать франков с каждого, и лучшие места на этом празднике жизни ваши. Приветствовал нас с большого раскидистого дерева молодой парнишка с голодными глазами человека, давно не евшего до сего. В качестве дополнения обещаю сделать пояснения по ходу поединка. Так уж сложилось, что я знаю обоих участниц и причину ссоры. Все компании в скоробкались на ветке, и я протянул сотню франков парнишке. Вещает Цезарон. Я не такой. Насорожился тот явно не поняв, кем же его назвали. Совсем трущобный. Значит так. А я Пьер. Пьер Лефевр. Дальше Пьер. Так драться будут на тростях. «Маришка Гжижановская, польская графиня, и Симона де ля Буше, тоже из аристократии. А на самом деле?» «Приятно иметь дело с понимающим человеком», – осклабился француз, глядя в кармашек, в который положил стофранковую купюру. «На самом деле дерутся две еврейки. Одна французская, другая польская». «Хайп», – вырывается у меня. «Договорняк?» «Примечание. Хайп. Буквально переводится, как навязчивая реклама. Шумиха, ажиотаж». Существует со звучный глагол, который означает раскрутить, раздуть. Так что слово, хоть и считается жаргонным, но англосаксы поняли бы его и тогда. Догу, нет, месье. Если только меня правильно информировали. Драться будут по-настоящему. Но он пощелкал пальцами, как в рыслинге американском. Трюкачество, шоу, показать себя. О, вышли. На поляну перед деревом вышли две девицы. Довольно миленькие, как по мне. Мордочки деланы суровые, будто не подраться на легких тростях из каштана, а на кровавый бой, в котором выживет только одна. Немало зрителей, заметил Джокер, но в скидку так сотни три, и все больше неисправляторев. На то и расчет, месье. Начинающие актрисы покровителей ищут режиссеров или богатых любовников. Это уж как повезет. Подобрав полы платьев, сделанных по мотивам древнегреческих тunic, Девицы встали в изящные, явно отрепетированные позы, заложив за спину левые руки. Ларри шумно сглотнул. Зрелище эротичное, даже меня пробрало. Сколько же месяцев они готовили эту сценку? Посигнал о таких же хорошеньких секонданс. Девицы завертели тростями. Послышался стук. Цирк. Восторженно протянул Джокер. Иер, тебя неверно информировали. Это не рестлинг, это цирковое представление. Но хороши за разы. Девицы кручились, вертелись, эротично изгибались и тоненько вскрикивали при редких пропущенных ударах. Храбрые амазонки, но при том очень нежные и женственные, мелькнула мысль. Да, отменное представление. Я не я буду, если они после сегодняшней драчки себе спонсоров не найдут. Молодцы девки, но、ну, до чего же молодцы! Наконец польская графиня оказалась повержена ударом трости под сердце, после чего картинно села на траву. — Патриотично, — хрюкнул Зак, сдерживая смех. — И, парни, мне одному послышался металлический ляск? — Да понятно, — отозвался Джокер. — Пластинку подложила во внутренний кармашек. — Но хорошее представление. Спорить готов, что в ближайшие недели специально под них напишут сценарий и снимут фильм с какими-нибудь мушкетерскими историями. — Что спорить-то? — спрыгиваю с дерева. — На скорую руку, пока ажиотаж от дуэли не спал, можно недельки за три снять. Фильм категории Б тысяч в десять долларов обойдется, но、ну, может в двадцать, но это уже вряд ли. Примечание. Фильм категории Б – мало бюджетная комедийская кинокартина, которая при этом не является ни артхаусом, ни порнофильмом. Ирвоначально в Золотой век Голливуда так называли фильмы, демонстрировавшиеся в кинотеатрах вторым номером в ходе распространенных тогда сдвоенных кинозеансов. Ерунда в общем. Зак в карты за раз проиграть может. Один раз было всего-то. Обиженно бурчал одуванчик. Хотя может в самом деле снять. Смотри, помогая встать свалившемуся с дерева французу, ошалело глядящему на Мартина, я тебя ждать не буду.